Глава двадцать первая. Москва. Верховный Совет СССР. Заседание Президиума Верховного Совета шло уже полтора часа, когда наконец подошли к финальному вопросу в разном. А теперь, товарищи, обсудим итоги выезда нашей группы молодежного общественного контроля при Верховном Совете в Ярославль, сказал комолов Председателя Верховного Совета сегодня не было, так что именно он вел заседание. Его помощник тут же торопливо вышел в коридор и пригласил зайти терпеливо ожидавшего Ильдара. «Вот товарищ руководитель группы общественного контроля при Верховном Совете Ильдар Ренатович Валиев. Сейчас он нам в нескольких словах изложит суть состоявшегося рейда», — сказал Камолов. Ильдар был бледен, взволнован, но в целом контролировал себя неплохо. За две минуты засчитал с бумажки основные итоги рейда. Ублагодарив его, комолов снова заговорил. Так, товарищи, хочу внести следующее предложение. С моей точки зрения ясно, что первый секретарь Ярославля действовал по просьбе кого-то из обкома, потому что этот редактор северного рабочего своими статьями о бесхозяйственности в колхозах прищемил прежде всего им хвост. Но, естественно, этого мы с вами никак не докажем поэтому раз он сам с дуру проявил эту инициативу, то я считаю, что должны отвечать он и его подчиненные. Заместитель председателя Верховного Совета сделал паузу. Никто не пожелал высказать какие-то возражения, поэтому он продолжил. У меня есть следующее предложение по видам взысканий, которые мы порекомендуем партийной организации Ярославля в отношении всех, кто нарушал социалистическую законность В отношении редактора газеты «Северный рабочий». Итак, первому секретарю Ярославля я предлагаю вынести выговор. Именно он натравил своих подчиненных на редактора газеты, а Порторгу и Профоргу вынести порицание. Все же лица они в определенной степени подчиненные первому секретарю, хотя, конечно, и свою голову на плечах тоже должны были иметь, не позволив использовать себя для сведения личных счетов, с редактором газеты. Снова небольшая пауза, и комолов обводит взглядом членов президиума. «Что скажете, товарищи, голосуем или будут какие-то еще дополнительные уточнения или вопросы по этому пункту?» Члены президиума были очень занятыми людьми и уже нетерпеливо посматривали на свои часы. У каждого было еще большое количество дел, которыми предстоит заняться. Так что никаких возражений у них не оказалось, и все они единогласно проголосовали за предложение Камолова. — Прекрасно, — сказал Камолов, — значит, отправим это решение в Ярославль и через месяц запросим информацию о том, какие конкретно шаги партийной организации Ярославля были предприняты по итогам нашей рекомендации. Надеюсь, они не попробуют заволокитить это дело, иначе я лично сделаю все, чтобы им пришлось пожалеть об этом. Лицо Камалова, когда он это говорил, было настолько зловещим, что Эльдар невольно вздрогнул. Не зря, совсем не зря никто не хочет с ним связываться. Так что в интересах партийной организации Ярославля просто сделать все, что им рекомендует, потому как это вовсе на самом деле не рекомендации. Камалов пойдет до конца, если они их не выполнят. Все же формально Президиум Верховного Совета по Конституции СССР считался высшим органом власти. Так что, хотя к партийным органам не относился, нужные рычаги у него найдутся. Да и кто в том же Политбюро захочет вдруг заступиться за подобного рода проколовшихся товарищей из провинции? Москва, квартира Ивлевых. После КГБ пришлось мне опять домой возвращаться. Сегодня же среда, значит, мне доклад нужно в Верховный Совет обязательно отвести для Межуева. А я его позабыл прихватить с собой, когда к Румянцеву поехал. Мысли все были по другим поводам. Получится ли реализовать предложение Балдина по поездке на Кубу его самолетом, по японцам этим неожиданно всплывшим. Ну и думал, конечно, зачем именно меня Румянцев вызывает. Не мудрено, что про это я и позабыл. И ясно, что пока домой ехал, размышлял над итогами своих переговоров с офицером КГБ. Основные результаты меня устроили. Жестко отстоял свою позицию, что я не сексот, чтобы и мыслей в будущем таких не возникало. По Балдину вроде бы должно прокатить, а ведь в моих интересах поехать на Кубу именно с ним». Уверен, что уровень сервиса будет совсем другим, уж кубинцы для генерала Советского расстараются по полной программе. Ну и в проферанс будет с кем играть. Не все же на пляже валяться. В таком климате и обуглиться можно с непривычки. Вошел в квартиру, поздоровался еще раз с Валентиной Никаноровной и тут же зазвенел телефон, как будто меня ждал. Подняв трубку, сразу же уверенно опознал голос Эльдара. «Доброе утро, Павел!» «Сказал он. Конечно, сразу же догадался, почему он мне звонит. Ясное дело, что это связано с тем письмом, что я передал ему через Брагина в понедельник. И, скорее всего, он явно звонит мне не для того, чтобы сказать, что ничего с этим письмом не получится, иначе он поручил бы это сделать Марку». «В принципе, Павел, меня это письмо очень заинтересовало. Важно только определиться, каким образом мы будем по нему работать». «Речь ведь идет о взятках, а поскольку сам факт взятки не зафиксирован, то это будет слово написавшего письмо против слова директора рынка. Один будет уверять, что дал взятку, а другой, что никакой взятки понятия не имеет. И так мы вернемся с этого рынка с больной головой от этих споров и с нулевым результатом. Я с таким Камоловой идти не готов». «Полностью согласен». «Ильдар Ренатович», — ответил я, — «чтобы с этим делом разобраться, необходимо идти каким-то другим путем». «Вот отлично, Павел, что ты это понимаешь», — обрадовался Ильдар. «Может быть, приедешь к нам сегодня? Я обратил внимание, что ты по средам часто появляешься в Верховном Совете. Может быть, зайдешь к нам и все обсудим?» «Да, конечно. Я сегодня как раз примерно через час планировал там быть. Сразу тогда к вам и зайду», — согласился я. Всказанным Ильдаром было рациональное зерно, так что надо было как следует подумать, прежде чем действовать дальше. Мои поездки в спецхран имели своим результатом то, что у меня уже в конце прошлой недели был готов тот доклад, который повезу сегодня, и был почти готов второй доклад на следующую неделю. Так что через полчаса, прихватив готовый доклад, я выехал в Верховный Совет прежде всего чтобы не забыть отдал обе копии доклада и у секретаря парохоменко получил свои обычные талоны на продуктовые наборы и в детский мир схема у нас уже была отработана я просто отдавал талон в детский мир галия она уже сама занималась покупками в нем ну за продуктовым набором заезжал уже конечно сам он тяжелый решив вопросы с докладом направился к кабинету эльдара И он, и Марк были на месте, эльдар даже работал в своем кабинете с приоткрытой дверью, видимо, чтобы сразу услышать, когда я приду. Едва я открыл дверь и сделал несколько шагов, как он тут же выскочил. «Привет, Павел!» — радостно пожал он мне руку. Вслед за этим я пожал руку и Марку. «Можешь, Павел, Ильдара сегодня поздравить», — сказал он, и я обратил внимание, что его начальник светится какой-то сдержанной радостью. «И с чем?» — спросил я обоих. «Я сегодня на президиуме выступал по нашему рейду в Ярославль», — радостно заявил Ильдар. «Рассматривали его итоги. Мои поздравления», — сказал я, понимая, что для Ильдара это, похоже, самый пик его карьеры за всю жизнь. «И что решили?» «Первому секретарю Ярославля влепили выговор. Порторга и профоргу порицания». — Ну так неплохо, — сказал я. — Не зря ездили. Подумают дважды в следующий раз, прежде чем прессе на горло коленом наступать. — Ага, — радостно заявил Ильдар. — Да уж, как я и думал, на его карьеру наши выезды влияют крайне положительно. — Что касается нового дела, по этому рынку, — начал я. — Ну как, пришло тебе что-нибудь в голову, как нам по нему все провернуть? — нетерпеливо спросил меня Ильдар. «Пожалуй, что да», — ответил я ему. «Вот вы не обращали внимания, что в лице Марка есть что-то восточное? Это не говоря уже о его сценическом таланте изображать голоса разных народностей». «Не понял?» — откровенно растерялся Эльдар. «Он хочет отправить меня дать взятку этому директору рынка за аренду киоска для торговли домашним вином», — рассмеялся Марк, поняв меня с полуслова. «Я же правильно понял твой намек!» — улыбнулся он мне. «Да, вы все правильно поняли!» — кинул я. «Вот только отправить я вас хочу ни одного, с вашим племянником. Как считаете?» «А, «А, я так понимаю, ты ведешь речь об Ираклии!» — улыбнулся во все зубы Марк. «Да, если у него получится хорошо сыграть свою роль, то было бы идеально!» Дядюшка и племянник изготовили несколько сотен литров домашнего вина и хотят торговать им на московском рынке, как у себя на Кавказе. Ну и должно сыграть свою роль то, что все же кавказское население у нас самое простое в плане сунуть немножко наличности при необходимости должностному лицу. И директор прекрасно об этом знает. Так что должен обрадоваться, что деньги к нему сами идут. И что, Марк, вы действительно готовы участвовать в этом маскараде? — удивился Эльдар. — Вот же странный человек, — подумал я. — Работает с Марком и так до сих пор не понял, что у него театральный талант на налицо. Вспомнил, с какой радостью Марк перевоплощался в провинциалов, когда мы работали по тому делу с таксистами. И ведь как он убедительно при этом выглядел. Марк в ответ на вопрос начальника энергично закивал. — И что? — не унимался Эльдар. Вы, Марк Анатольевич, сможете разговаривать с акцентом, как у нашего Ираклия? Иначе какие вы, дядя и племянник? Объезжаешь, дорогой, — тут же сказал Марк, это прозвучало очень похоже на голос Ираклия Тания. Тут уже Эльдару сказать было нечего, он просто развел руками в растерянности. Тоже, видать, был поражен талантом перевоплощаться своего подчиненного. Только нам реквизит нужен будет, — сказал Марк. Видно было, что он уже горел новой идеей. «Не знаешь, у кого можно одолжить две кепки аэродрома?» — спросил он меня. «Знаю, где можно одолжить практически все», — расплылся в улыбке я. «В театре ромэн, где я уже не случайный совсем человек». «А что, цыгане носят кепки аэродрома?» — с сомнением спросил Марк. «Сами не носят, но в ромэне играют не только чисто цыганские постановки». У нас же все-таки в Советском Союзе интернационализм. Я изучал их репертуар, когда писал свою пьесу. Точно помню, что было у них минимум несколько ролей, где были задействованы актеры якобы с Кавказа. Конечно, они сами же их и играют, но главное, что наверняка с реквизитом проблем у нас не будет. Ну а на худой конец, если все же не найдем нужные у них, то просто сходим на рынок в воскресенье и купим там все». Хотя, конечно, не хотелось бы тянуть с этим рейдом так долго. Холода все же близко, торговля домашним вином сезонная. «Хорошо, Павел», — сказал Ильдар. «Прошу вас тогда раздобыть необходимый реквизит. Хотя вначале я все же должен получить необходимое разрешение на такой необычный способ работы по этому делу». «Само собой я подожду», — кивнул я. «Тем более надо еще с Ираклием переговорить. Мало ли он себя не видит в этой роли». Марк махнул рукою, лыбнувшысь, мол, в Ираклі он уверен.